Глава 1. 4 июля 2012 года. Утро. 11 часов 15 минут. Аэропорт Домодедово. Город Москва. Мало кто из пассажиров рейса «Мюнхен-Москва» надеялся, что полет все же завершится удачно. Однако, несмотря ни на что, самолет долетел до Домодедова и даже приземлился по расписанию. Уставшие бортпроводники приносили свои извинения за неудобства, Но их уже почти никто не слушал. Все торопились поскорее покинуть салон. Выйдя из самолета, Саша Рейхерт шумно вздохнула, поблагодарив Вселенную за то, что этот кошмар закончился, и пообещала себе впредь всегда проверять список пассажиров, с которыми ей предстояло лететь. Если там вдруг кроме нее окажется еще хоть один русский, в самолет она не сядет ни за какие коврижки. Она плохо представляла себе... Насколько это осуществимо, но в данный момент ей было важно успокоить себя. Хотя, наверное, достаточно просто не летать больше с пересадками в Мюнхене, где пиво настолько вкусное, что некоторые индивидуумы не могут удержаться от его обильного потребления. Все началось еще до взлета. Двое русских любителей алкоголя не рассчитали свои силы, поэтому в самолетах грузили более трезвые товарищи. Российский экипаж закрыл на это глаза, о чем вскоре сильно пожалел. Саша сидела в самом хвосте, по привычке читая книгу, поэтому ничего не видела и подвоха не ждала. Когда же мужчины немного протрезвели, один из них обнаружил, что забыл в аэропорту свою сумку. Открыть дверь аварийного выхода ему не позволили, и его товарищ весьма грубой форме начал требовать у экипажа развернуть самолет и вернуться в Мюнхен. В салоне поднялся такой ор, что стало сложно понять, кто именно дебоширит, а кто призывает к порядку. В итоге нарушителей скрутили, но все пассажиры были уже слишком взвинчены, чтобы оставшееся время полета провести спокойно. В зале прилета Сашу ждала Лиля. В легком платье она казалась еще красивее, чем в джинсах и куртке. Светлые волосы идеальной волной были рассыпаны по плечам, высокие каблуки добавляли 10 сантиметров и без того немаленькому росту. Несколько мужчин уже предлагали ей свою помощь. Их даже не остановило отсутствие у Лили чемодана, ясно дававшее понять, что помощь ей едва ли требуется. «Привет!» – улыбаясь, поздоровалась Саша, подходя к ней. «Ты одна? А где Ваня?» «Привет!» Лиля кивнула ей, игнорируя очередного несостоявшегося помощника. «Он ждет нас в машине на парковке. Ты так загорела! Отдыхала где-то?» Лиля повела Сашу за собой, не подумав предложить ей помощь с чемоданом или сумкой. «В Испании, я прямо оттуда. Ты думала, я из Питера через Мюнхен летаю?» – удивилась Саша. «Да кто тебя разберет?» Лиля пожала плечами. «Муж, наверное, не очень обрадовался, когда ты сбежала». Саша неловко улыбнулась, но отвечать не стала. Когда Войтех Дворжик, человек, собравший их всех несколько месяцев назад для расследования необъяснимых явлений, предложил отправиться в очередное путешествие, Саша с мужем как раз находилась на море. Максим, услышав о том, что она собирается закончить отпуск раньше времени, чтобы умотать куда-то со своими новыми друзьями, не просто не обрадовался». Он не разговаривал с ней два дня, демонстративно игнорируя любые ее попытки начать беседу. И только когда она чуть ли не впервые в жизни извинилась перед ним, он сменил гнев на милость. Он долго молчал, глядя на экран ноутбука, за которым сидел в тот момент. Но Саша видела, что статьи он больше не читает. «Ну что? Каково это?» – наконец спросил он. «Что именно?» Не поняла Саша. «Извиняться, когда знаешь, что виновата». Саша улыбнулась, по одному его тону определив, что в очередной раз прощена. «Погано», – призналась она. Максим повернулся к ней и тоже улыбнулся. «Не знаю, почему я все еще терплю твои выходки». «Потому что я терплю твои?» – предположила она. «Вообще-то я хотел сказать, потому что люблю тебя». «Но если тебе больше нравится такой вариант, я возражать не стану. Пойдем куда-нибудь поедим. Давно уже хочу». Саша не ждала, что он резко изменит свое отношение к ее поездке только потому, что она извинилась. Все оставшееся время она чувствовала его недовольство. Но больше он ей ничего не говорил и улетел с отдыха вместе с ней, не желая оставаться один. До Мюнхена они летели вместе, а там пересели каждый на свой самолет. Она в Москву, он в Санкт-Петербург. Ваня, брат-близнец Лили, действительно ждал их на парковке в большой черной машине, прикрыв глаза и покачивая головой в такт доносившиеся из динамиков музыки. «О, наконец-то!» – обрадовался он, когда Лиля постучала по стеклу его двери. Он открыл им багажник, уложил чемодан Саши к двум другим, а потом велел всем быстрее садиться. «Нам еще ехать и ехать. Пан Атаман будет сердиться, если мы опоздаем». «Опоздаем?» – переспросила Лиля, занимая пассажирское место рядом с ним. «У нас разве есть назначенный срок?» «Он же хотел видеть нас сегодня. Значит, приехать мы должны не позднее полуночи. Странно, что мне приходится объяснять такие простые вещи». Ваня изобразил удивление пополам с разочарованием. Они о чем-то еще болтали с Лилией, то ругаясь друг на друга, то объединяясь против очередного нерадивого водителя, перестраивающегося прямо перед ними без указателя поворота. Когда же они, наконец, выехали на трассу, где можно было немного расслабиться и не следить за каждым самоубийцей на маленькой машинке, норовящим броситься под колеса его монстру? Ваня посмотрел на Сашу в зеркало заднего вида. «Как ты там?» – поинтересовался он. «В порядке? Что-то ты какая-то молчаливая!» «Я?» – Саша удивленно поймала его взгляд в зеркале. «С вами разве слово вставишь?» Она улыбнулась, давая понять, что шутит. На самом деле ей неожиданно нравилось слушать их болтовню и периодически вспыхивающие споры. Оказывается, она по ним скучала все два месяца, прошедшие с предыдущего расследования. «Действительно, как-то некрасиво получается. Мы тут с Лилькой болтаем о своем. Давайте поговорим на какие-нибудь общие темы», предложил Ваня, явно что-то затевая. «Например?» настороженно уточнила его сестра. «А наших общих знакомых?» Он пожал плечами. «Саша, вот что...» «Что ты знаешь о нашем закадычном Чехе? Мне кажется, с тобой он больше всех шушукался в прошлый раз!» Ваня ухмыльнулся, скосив глаза на Лилю. Прошлый раз она уделяла Войтуху недвусмысленные знаки внимания. Едва ли отступит сейчас. Лиля только страдальчески вздохнула и отвернулась к окну. Саша покраснела, радуясь, что под загаром этого не видно. Хотя вряд ли Ваня стал бы рассматривать ее... Движение на трассе оставалось довольно интенсивным, не позволяющим надолго отвлекаться от дороги. «Все, что я о нем знаю, вам тоже известно», «как можно спокойнее», — ответила она. «А после возвращения из Абакана мы больше не общались. Но мне почему-то кажется, что ты спросил не просто так». «Это гадалки не ходи», — рассмеялся Ваня. «Я его немного... хм... погуглил. Но вы же все в курсе, что дворжик...» «Прости, господи, космонавт!» Он сделал драматическую паузу, ожидая ответа. «Мы все слышали, как он рассказывал это Саше в самолете?» Раздраженно напомнила Лиля, по-прежнему глядя в окно. «Саша! А он рассказывал тебе, почему ушел и переквалифицировался в охотника за привидениями!» Саша задумалась, вспоминая их разговор, И в самолете, и позже на лавочке в одной из ночей, когда она курила, а он сидел рядом с ней. Она никогда не умела сдерживать свое любопытство, поэтому спросила, почему он ушел, но он не ответил. По его поведению и нечаянной обмолвке о том, что его уволили, она поняла, что эта тема ему крайне неприятна. В ту ночь, когда они встретили призраков, Войтех сказал, что хочет понять, что уже видел. Саша тогда не обратила внимания на его слова, перепуганной неожиданной встречей, а потом и вовсе забыла. Она не любила сплетничать о ком-либо за его спиной, но очень уж хотелось узнать, что такого нагуглил о Войтахе Ваня. Самой ей почему-то поискать о нем информацию в интернете в голову не приходило. Да и что бы она там нашла? У нее не было Ваняных возможностей. Тот уже показал себя как неплохого хакера, способного добывать самую непростую информацию. «Как я поняла, его попросили подать в отставку», осторожно сказала она, «но причин я не знаю». «А вот я знаю», вздохнул Ваня. В голосе его не осталось и доли юмора. «Сбрендил ваш дворжик». «В каком смысле?» не поняла Лиля. Она снова повернулась к брату. «Давай, говори, уже раз начал». В прямом смысле. Когда они болтались в этой своей консервной банке, которую человечество гордо именует Международной космической станцией, у них что-то случилось. С ними надолго потеряли связь. Что-то поломалось. И сыграли бы все эти бравые ребята в ящик вместе с дворжиком, если бы не смогли подчиниться. Но они смогли. «Остальные ничего. А у этого случился нервный срыв. Трудно его винить, конечно. Я бы, наверное, тоже психанул, если бы задыхался там вместе с ними. В общем, этот парень заявил, что причиной сбоя был НЛО. Конечно, ни коллеги его, ни всякие там радары или что там у них есть его слова не подтвердили. Только Витька это не остановила. Вернувшись на землю, он подал рапорт, в котором чуть ли не до последней лампочки описал корабль пришельцев. Его пытались урезонить, конечно, пытались убедить, что все это плод его больного воображения, но в итоге велели или писать рапорт об отставке, или забирать рапорт об НЛО. Сами понимаете, что он выбрал. Саша изумленно выдохнула. Она сама не знала, какую именно информацию ожидала услышать, но уж точно не такую. Она встретилась взглядом в зеркале с Лилей, но обе промолчали. Это многое объясняло и в поведении Войтыха, и в его интересе к аномальному. «Хотя он и не производил впечатления сбрендившего», – как выразился Ваня. «Определенные странности можно было заметить». У Саши сердце снова тревожно сжалось, когда она вспомнила темный неприветливый лес и Войтаха с револьвером у виска. Его дрожащие руки и холодный, уверенный взгляд иногда снились ей в кошмарах. Теперь хотя бы стало понятно, что именно он уже видел. Неизвестно только, кому он хочет доказать, что существуют вещи, не поддающиеся обычному пониманию. Себе или другим? Вообще-то, Он не произвел на меня впечатления человека не в себе. Наконец заметила Лиля. И про НЛО не упоминал. Поддержал ее Саша. И вообще, откуда ты это узнал? Что-то мне подсказывает, что просто нагуглить такое нельзя. Ты уверен в достоверности своей информации? Саша снова посмотрела на Лилю, но по лицу той было понятно, что она в правдивости сведений не сомневается, и методы браться ей известны. «Да уж поверь мне!» – без тени сомнения заявил Ваня. «Своими глазами видел и его рапорт, и заключение врача о его психическом состоянии. И да, ты права, я не просто гуглил. За это, если помнишь, Витек меня и взял в вашу теплую компанию». «Перестань его так называть!» – внезапно разозлилась Лиля. «Его зовут Войтех». «Пожалуй, теперь я буду звать его агент Малдер», — усмехнулся Ваня. «Тот тоже все твердил про инопланетян, а ему никто не верил». «Кстати, он оказался прав», — напомнила Лиля. «Кстати, да, но я же и не говорил, что Витек не прав», — резонно заметил Ваня. «Я лишь сказал, что никто и ничто не подтвердило его версию, а то, что он на голову ушибленный» и так видно невооруженным глазом. Эти его поездочки, видения, походы за смертью во имя освобождения проклятых душ, это все разве нормально?» «Что ж ты сам-то на вторую поездочку подписался, а?» Лили повернулась к брату всем корпусом и прищурила глаза. «И помнится мне, не с меньшим энтузиазмом землю рыл, чтобы узнать, действительно ли там похоронены люди» о которых мы, кстати, узнали из видений Войтыха. Саша откинулась на спинку сиденья и посмотрела в окно, стараясь не вслушиваться в очередной разгорающийся спор Сидоровых. Она вспоминала, как Войтых сказал, что его видения начались после полета на МКС. Еще тогда она подумала, что это запросто могло случиться из-за стресса. Теперь стало понятно, из-за какого. Даже если НЛО не было, Саша в его существовании очень сильно сомневалась, если не сказать больше, но сложно пережить такое без вреда для организма. Не верить в его видение у нее оснований не было. Они подтверждались и гипнозом, и тем, что в итоге он оказался прав. «Его видения могут быть следствием психологической травмы», – предположила Саша. «Экстрасенсорные способности часто проявляются у людей, переживших смертельную опасность. Лиля, что-то эмоционально выговаривавшая брату, замолчала. Как ни странно, молчал и Ваня. Они проехали в тишине несколько километров, прежде чем Лиля снова попросила. «Не называй его Маундером. Он сразу поймет, что ты про него все узнал. И по нашей реакции поймет, что мы в курсе. Мне кажется, такие вещи надо не вынюхивать, а позволять людям самим о них рассказать». «Ладно», — согласился Ваня. «Я это больше для вас рассказал, а не для смеха. А то вы очень уж им очарованы. Хобби! Он посмотрел в зеркало заднего вида на Сашу. «Аккуратнее с ним. Он мне в целом нравится, но он может быть опасен». Саша собралась ответить, что она, в отличие от Лилии, никем не очарована, но, прислушавшись к себе, промолчала. «Если бы честной с самой собой», то Войтех был ей симпатичен. Конечно, не так, как Лили, она с ним не флиртовала и не пыталась ему понравиться, но все равно относилась к нему гораздо теплее, чем к простому знакомому по форуму, с которым они однажды съездили в путешествие. И все эти два месяца ей не хватало общения с ним. Она скучала не только по Сидоровым, но и по нему. И еще неизвестно, по кому больше». Заходя время от времени на форум, именно возле его аватара она надеялась увидеть надпись «Онлайн». «Я, конечно, не психиатр», – вслух сказала Саша. «Но если дворжик для кого-то и опасен, то только для самого себя». 4 июля 2012 года, 18 часов 15 минут. Озеро Сапшо, Смоленская область. Войтых приехал на озеро еще утром. Проверил дом, который снял на несколько дней для себя и своей команды. Пополнил в Демидове небольшом городке в 30 километрах от озера запаса всего необходимого. После чего прогулялся по берегу, чтобы сориентироваться на месте. Обедать пришлось в одиночестве. Он знал, что самолет Саши прилетел в Москву около 11 утра. Но оттуда до озера ехать часов 8 поэтому он не ждал ни ее, ни Сидоровых раньше начала девятого. А Нев должен был приехать и того позже. Всю вторую половину дня Войтых устанавливал видеокамеры на побережье и в лесу. Возможности установить наблюдения везде у него не было, поэтому он заранее определил несколько точек, основываясь на имеющихся у него сведениях. Заодно он повторял и мысленно отбирал факты, которые сможет рассказать остальным. С директором он последний раз говорил в Москве. Представитель ЗАО «Прогрессивные технологии» настаивал на том, чтобы никто, кроме Войтеха, не знал правду о заказчиках и целях исследований, проводимых группой. Войтах не возражал. Когда в четверть седьмого он услышал шум подъехавшего к дому автомобиля, то почти не удивился. Следовало предполагать, что Иван не будет соблюдать скоростной режим. «Рад снова вас всех видеть». Поздоровался Войтых, выйдя на террасу. Его товарищи как раз вылезали из большого черного внедорожника и разминали затекшие конечности. Ему показалось, что Саша как-то странно на него посмотрела, но он решил, что это игра его воображения. «А уж как мы тебя рады!» – усмехнулась Саша. «Должна тебе признаться, ехать с этими двумя в замкнутом пространстве несколько часов – настоящий ад!» «Мне теперь срочно необходима реабилитация в виде чашки кофе в обществе адекватного человека». При этих словах Ваня хмыкнул, за что тут же получил укоризненный взгляд от сестры. «А тут красиво!» – восхищенно сказала Лиля, подходя к Войтуху и улыбаясь ему. «Привет!» «Вы еще не все видели?» Тот улыбнулся ей в ответ. «В этот раз, я надеюсь, никто не останется на меня обижен». «Мне удалось найти не только интересную историю, но и приятное место. Если все это окажется пустышкой, то мы, по крайней мере, проведем славный уикенд». «А я и пиво захватил», — признался Ваня. «Осталось только мясо на шашлык раздобыть. По такой жаре я не рискнул тащить его из Москвы». «Черт, Саша, что ты там возишь в своем чемодане? Он весит целую тонну». Он вытащил ее чемодан из багажника и с трудом поставил на землю. «Давайте я помогу», – предложил Войтых, увидев это. Он спустился с террасы и подошел к машине. «Кофе и адекватный человек будут к твоим услугам через пару минут», – пообещал он Саше, машинально отмечая про себя ее свежий средиземноморский загар, который ей очень шел, выгодно дополняя карие глаза и и длинные каштановые волосы. За два месяца Войтых успел забыть, как легко Саше удавалось приковывать к себе его взгляд. «Отлично», — улыбнулась она, стараясь сильно не разглядывать его, хотя это удавалось с трудом. Она была рада его видеть, но никак не могла выбросить из головы информацию, которую рассказал им Ваня. Саша пыталась сопоставить ее с тем, что уже знала о Войтыхе. «Кстати», Вдруг вспомнила она, открывая свою сумку. «Я тут кое-что купила в аэропорту, пока у меня была пересадка. Это тебе». Она протянула ему большую, 40-граммовую плитку шоколада. «Исключительно в медицинских целях». их удивленно принял из ее рук шоколад, не сразу понимая, что она имеет в виду. Потом он вспомнил, как терял сознание на пустыре около затерянной и забытой таежной деревни как его шатало после гипноза и как Саша приводила его в чувство, заставляя есть шоколад. «Спасибо, я трону твоей заботой», – поблагодарил он, не до конца отделавшись от удивления. «Надеюсь, я своим приглашением не очень сильно испортил тебе отдых». «Если бы сильно, я бы не приехала», – отмахнулась она. «Тем более», – Саша огляделась, – «здесь тоже довольно мило». Местность вокруг действительно поражала красотой. Озеро было большим, и чтобы добраться до домика, снятого Войтахом, Саше с Сидоровыми пришлось объехать его почти полностью, поэтому она успела рассмотреть окрестности. С трех сторон озера окружал лес, и лишь с одной стороны находилась небольшая деревня, в это время года выглядевшая удивительно мило, с яркими домиками, обнесенными аккуратными заборами, пышно цветущими клумбами и колосящимися полями. Их дом стоял немного на отшибе, довольно далеко от всех остальных. Зато в нескольких метрах от террасы сквозь небольшие заросли проблескивала голубая водная гладь. «Мило!» — отозвалась со стороны террасы Лиля. «По-моему, здесь просто великолепно!» «Комаров только порядком!» — заметил Ваня, прихлопнув на своем плече очередного кровососа. «Пойдемте в дом, там их наверняка нет» предложила Лиля. Вещи распакуем. Нев еще не приехал? Нет, но обещал быть ближе к десяти вечера. Отозвался Войтых, беря за ручку чемодан Саши и почему-то отчаянно желая, чтобы Сидоровы куда-нибудь исчезли, хотя бы на полчаса. Это желание ему не понравилось, хотя в нем не было ничего романтического. Скорее наоборот, будь это обычным влечением, его бы не смутил Сашин брак. Он не испытывал какого-либо священного трепета перед брачными узами, особенно чужими. Ему доводилось встречаться с замужними женщинами к общему удовольствию и без взаимных претензий. Но здесь было другое: Саша не была в нем заинтересована, не флиртовала с ним, но все же задавала много вопросов, особенно оставая с ним наедине. И почему-то хотелось ей отвечать. Это было слишком опасно. Его контракт с зао весьма недвусмысленно предполагал полную секретность, а это означало, что оставаться с Сашей наедине стоит пореже. Когда Саша с Войтахом зашли в дом, Сидорова, поставив чемоданы прямо посреди холла, рассматривали дом. Ну что? Недурно, — резюмировал Ваня. во всяком случае за дровами ходить не придется. Дом оказался небольшим, но функциональным, с современной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Две спальни, одна чуть меньше, вторая больше, располагались по разные стороны просторного холла. Кухня была совмещена со столовой и гостиной. Наличие котельной позволяло надеяться на горячую воду в любое время суток. Сашу же больше всего обрадовала терраса с видом на озеро. Большого труда ей стоило напомнить себе, что они сюда приехали не отдыхать. Если она хотела отдыхать, нужно было оставаться в Испании. «Будь тут хотя бы еще одна комната, дом можно было бы считать идеальным», заметил Войтых, втаскивая чемодан Саши в спальню поменьше, где стояли две кровати и большой шкаф. «Но выбирать тут не чего, поверьте, этот вариант самый лучший». «Зато нам поставили двухъярусную кровать в мужскую спальню». Он указал на вторую комнату. «Это в любом случае лучше, чем спальные мешки». «Это точно!» Лилю даже передернула от воспоминаний. В прошлый раз о таком комфорте им приходилось только мечтать. «И кто же будет спать наверху?» Поинтересовался Ваня, заглядывая в мужскую спальню. «Ты, конечно!» Удивленно ответил Войтех подходя ближе и прислоняясь плечом к дверному косяку. «А что так безапелляционно?» «Ты же не станешь заставлять карабкаться туда пятидесятилетнего мужчину?» «Нет, конечно. Я вообще-то тебя имел в виду». «Я сплю здесь». Войтах кивнул на отдельную кровать. «И почему?» «Потому что я тут главный», доверительным шепотом сообщил Ване войтых и похлопал по плечу. Лиля звонко рассмеялась, видя, как скривился ее брат, но ее веселье быстро было прервано. Как скажете, агент Малдер, отозвался Ваня, скрестив руки на груди. Вот на пару мгновений заметно потерял самообладание и удивленно уставился на Ваню. Потом он перевел взгляд на Лилю, которая смущенно опустила глаза, с нее на Сашу, после чего понимающе усмехнулся. Я займусь кофе. Холодно сообщил он. «Кто еще будет?» «Сделай мне, пожалуйста», попросила Лиля, бросив на брата взгляд, не суливший ему ничего хорошего. Однако тот проигнорировал его. «Я тоже не откажусь», как ни в чем не бывало, отозвался Ваня. «Там вроде вкусную немецкую шоколадку к нему обещали». Войтых понял, что так и держит огромную плитку шоколада в руках. Он молча повернулся, и пошел на кухню, краем глаза отмечая, что Лилия затолкала брата в спальню, закрыла за ними дверь и, по всей видимости, принялась отчитывать. их еще раз оглянулся на Сашу, но так и не понял выражения ее лица. Сейчас он жалел, что не рассказал раньше свою версию событий. Иван мог раскопать только официальную, а она звучала не очень хорошо. Думать об этом теперь было уже бессмысленно, поэтому Войтых занялся простенькой капельной кофеваркой, которая хоть и не готовила эспрессо, но зато избавляла их от необходимости пить растворимый кофе. На нервной почве он даже забыл уточнить, все ли любят корицу, и машинально насыпал половину чайной ложки в молотый кофе. Оставшись одна в маленьком темном коридоре, Саша несколько мгновений решала, что ей делать. Самым привлекательным вариантом казалось – пойти в комнату и начать разбирать свой чемодан, дожидаясь, пока все участники неприятного события возьмут себя в руки. Но, проходя мимо кухни, отделённой от коридора лишь аркой без двери, она свернула туда. Войтых стоял к ней спиной, и по его напряжённой позе легко угадывалось, что он прекрасно понял смысл слов Вани, и это ему не нравилось. Саше инстинктивно захотелось извиниться – Пусть это не она искала о нем информацию, не она делилась ею с друзьями, и не она не смогла удержать язык за зубами, она все равно чувствовала себя неловко. «Кофе с корицей?» – вслух спросила она, останавливаясь на пороге. «Никогда не пробовала». «Да, я всегда его так готовлю», – признался Войтых, стараясь следить за тем, чтобы голос звучал ровно. «Надо было, наверное, уточнить у остальных, как вы предпочитаете». Он уже все сделал, дальше кофе мог вариться без его участия, поэтому стоять спиной к Саше больше не было смысла. Но Войтых не торопился поворачиваться к ней лицом. «Полагаю, пан Сидоров выполнил домашнее задание и применил свои навыки поисков информации, чтобы узнать больше обо мне. Ты его об этом просила или он сам?» «Я?» – удивленно переспросила Саша. «Мне это зачем?» Он пожал плечами и все-таки повернулся к ней. «Ты дважды спрашивала меня, почему я ушел из отряда космонавтов?» Оба раза была недовлетворена ответом. «Вот я и предположил, что ты могла потерять терпение». Саша несколько секунд молча смотрела на него, пытаясь справиться с внезапно возникшей обидой. Она всегда знала, что рано или поздно ее любопытство сыграет против нее, но не думала, что это случится так скоро, и в Войтах станет подозревать её в попытках узнать о нём что-то за его спиной. «Если меня что-то интересует, Войтах, я всегда спрашиваю прямо. Немного резче, чем хотела, — ответила она. «Хорошо, я буду иметь это в виду». Он кивнул и улыбнулся. «Это всё, что я хотел знать. Полагаю, теперь у тебя вопросов по этой теме нет, но если всё же что-то осталось неясным, я готов рассказать. Скрывать уже всё равно нечего». Саша пожала плечами. Она понимала, что лучше бы ей сейчас ничего не спрашивать. Если ему нечего больше скрывать, то это еще не значит, что он готов об этом говорить. Она собиралась сказать что-нибудь нейтральное, про кофе с корицей, например, но вместо этого внезапно спросила. Там было очень страшно. Мне никогда не было так страшно ни до, ни после. Он кивнул. «Медленная смерть от удушья и понимания, что ты ничего не можешь сделать. Это... Да, это очень страшно. Не убежать, не спрятаться, не позвать на помощь, не дать отпор. Мы ничего не могли сделать». «Ты говорила об этом с кем-нибудь потом?» Саша вовремя спохватилась и успела заменить вертевшееся на языке слово «специалист» на «нейтральное кто-нибудь». Впрочем, Войтех ведь должен понимать, какую именно информацию рассказал о нем Ваня. Наверняка понял и то, что имела в виду она. «На всякий случай напомню, что ты всегда можешь послать меня к черту и сказать, что я лезу не в свое дело», – с улыбкой добавила она. «Я со всеми говорил об этом». Войтех приглушенно рассмеялся. «Я говорил об этом своим командирам, я писал об этом рапорты». Я рассказывал об этом родным, друзьям. Я пытался понять, почему те, кто был вместе со мной, заявляют другое. Поэтому меня и выгнали, точнее попросили уйти. Не ушел бы, сам комиссия признала бы меня невменяемым. Мой отец предлагал устроить меня в хорошую клинику для военных, переживших нервный срыв. Думаю, это красивое название для ведомственной психбольницы». Я уволился и остался в Москве. Нашел другую работу. Зарегистрировался на том форуме, где мы познакомились. С тех пор я больше не говорю об этом. Ни с кем». Он немного помолчал, понимая, что она, скорее всего, спрашивала не об этом. «Саша, я не сумасшедший. Все это не большее безумие, чем целители, видения, проклятия и призраки». Проигнорировав его слова о том, что он больше ни с кем не говорит об этом, Саша подошла ближе, чтобы Сидоровы, если вдруг придут, не услышали. «Я имела в виду не это», – тихо сказала она, – «о том, что ты говорил про НЛО». Она запнулась. «Ваня нам рассказал. Я спрашиваю, говорил ли ты с кем-нибудь о том, как это было страшно». «Я вовсе не считаю тебя сумасшедшим. Мне кажется, я уже достаточно хорошо тебя знаю, чтобы наплевать на заключение психиатра. И хоть ты иногда делаешь пугающие меня вещи и говоришь о том, чего я не понимаю, я все равно не считаю тебя психом. Просто пойми, страх – это такая вещь, которая имеет свойство прятаться глубоко внутри. И даже когда кажется, что уже все забыто, он появляется на поверхности в самый неподходящий момент». «Нет, об этом я не говорил». Вытых покачал головой. «А что тут говорить?» Он вопросительно приподнял брови. «Все боятся смерти. До определенного момента. Меня, кстати, это научило ее не бояться. Страха больше нет. Расслабься». Он похлопал Сашу по плечу, видя ее сосредоточенное лицо. «Я всего лишь не боюсь смерти, а не желаю ее. Это разные вещи». Саша улыбнулась, хотя его слова ее ничуть не успокоили. Нельзя не бояться смерти. Страх смерти естественен для человека. И если его нет, значит, действительно неплохо было бы обратиться к специалисту». Она отошла к столу, наблюдая за тем, как Войтых разливает кофе по чашкам. Как раз в этот момент в дверях кухни показались Сидоровы. На щеках Лили полыхал яркий румянец, а в глазах все еще сверкали молнии. Ваня же выглядел совершенно спокойным, как человек, не чувствующий за собой никакой вины. «О, мы как раз вовремя!» – обрадовался он, заметив Войтыха с чашками. Тот напряженно посмотрел на него, потом на Лилю, бросил короткий взгляд на Сашу, что-то для себя решая, после чего кивнул пришедшим и улыбнулся, как ни в чем не бывало. Он протянул Саше две чашки, взял две оставшиеся и сел рядом с лилей «Он с корицей», – объявил Войтых, глядя на Лилию и протягивая ей одну из чашек. «Как ты относишься к корице?» «Я ее обожаю», – улыбнулась та, с благодарностью принимая от него кофе. «Надо же, я тоже». Он между делом положил свободную руку на спинку ее стула, «Как у нас, оказывается, много общего?» «И какой у нас план?» поинтересовался Ваня, недовольно поглядывая на сестру и Войтыха. «Может, пока ждем Невы, искупаемся?» «Жара жуткая! Сейчас водичка в озере, наверное, самое классное. «Саша, у тебя же наверняка купальник при себе!» «Да, пока мы ждем, можете искупаться», кивнул Войтых. «Правда, я хотел немного осмотреться на озере». «Лиля, составишь мне компанию?» «Конечно!» – с готовностью согласилась та, не удержавшись от торжествующего взгляда в сторону брата. «Тогда пойдемте все вместе, купание подождет!» Быстро сориентировался Ваня. «Не стоит!» – Войтах спокойно посмотрел на него. «Мы справимся вдвоем, купайтесь!» Саша удивленно взглянула на Войтаха, затем на улыбающуюся Лилю – За две недели в Испании она накупалась на год вперед, но решила не лишать Лилю возможности прогуляться вдвоем с объектом своей симпатии. Тем более Ваня явно был этим недоволен. Пусть это будет ее маленькая месть за агентом Малдера. Я думаю, вот этих прав, сказала она, улыбнувшись Ване. Они вполне справятся вдвоем. А ты ведь хотела скупаться? «Вдруг у нас потом не будет времени или погода испортится?» Ваня промолчал, снова посмотрев на сестру и Войтыха. «Ладно», – угрюмо согласился он.